Производится сгонка шерсти. Ранее это делалось вручную, теперь машинами. Третье производится медрение, то есть снимается вручную, теперь машинами мясо, жиры и соединительные ткани с внутренней стороны шкур. Четвёртое шкура дольё обрабатывается кислотами и освобождается от пигмености, то есть производится обессоливание. Пятое После этого производится главная, основная, самая важная операция производства кожи дубление. Предварительно производится обработка кожи в щанных растворами органических или минеральных кислот, так называемое бучение кожи. После чего производится уже окончательная операция дубления. Главным материалом дубления является корьё ивовое, дубовое, хвойных пород и так далее. После дубления выдубленные кожи промываются водой во вращающихся барабанах. Шестая отделка выдубленной кожи. Как видно из этого краткого схематического изложения процесса производства, условия труда рабочих крайне тяжелые, неблагоприятные в санитарном отношении и вредны для работающих с точки зрения охраны труда. Можно без преувеличения сказать, что в этом отношении кожевинное производство выделяется из всех других видов производства легкой промышленности. Если я не могу по чистой совести сказать, что полюбил эту профессию, то от всей души могу сказать, что на всю жизнь я проникся глубоким уважением к тяжелому, но весьма важному труду кожевников и их собратьев-сапожников, или, как теперь говорят, обущеков. Когда я поступил на завод, то меня поставили на первую и самую тяжелую и грязную операцию. На отмочку, удаление грязи, крови, сала. Одним словом, на очистку и смягчение кожи и подготовку ее к дальнейшей обработке. Хотя работа на других операциях, в зольном, мездрильном отделениях и в дублении, также нелегкая. И там та же сырость, но все же там легче и хоть немного привлекательнее. Я упорно и терпеливо выполнял свои обязанности, но наступил момент, когда я обратился к администрации, чтобы мне дали работу на других операциях. Мне отказали. При этом издевательски было подчеркнуто, что ничего, здесь тоже нужны грамотеи. Потом я узнал, что это словечко «грамотей» было брошено не случайно. Дело в том, что на этом заводе Кобица Слежка была поставлена тщательно, и вообще Кобиц был крепко связан с полицией, и грамотеи, то есть сознательные рабочие, у него не задерживались. Кроме моего товарища Ефима, на заводе было еще несколько передовых рабочих, в том числе хорошо запомнившиеся мне рабочие Солодовников и Эльхин, которые потом стали, как и Ефим, большевиками. Естественно, что мы не только сами общались, но и вели соответствующую работу среди рабочих, особенно по вопросам охраны труда в тяжёлых условиях нашей работы, в особенности по случаям попадания рабочих в чаны и получения ими увечий. Но и здесь злой рок преследовал меня. Видимо, новые хозяева закупали юфту и подошвы в Кобце получили от него предупреждение обо мне как неблагонадежным. Отменить прием меня на работу они не смогли. Но вместо работы, которую я начал в основном в цехе, где я довольно быстро овладел специальностью сбивщика по сбивке в обуви, они поставили меня в подвал, где я должен был сортировать и смазывать дегтем юхтовые вытяжки. Хотя... Как говорят, деготь очень полезен для легких, зато пропах я дег темно сквозь, а руки мои стали чернее, чем у негров. Надо, однако, сказать, что товарищи меня не чурались, в том числе и чернобровые девчата. Все же наступил час, когда я стал сбивщиком обуви, механиком. Работа у механиков тоже была нелёгкая. Работали стоя по 12 часов в день, упираясь грудью в железную колодку.